Глава двенадцатая. Взаперти. Стук камней продолжался довольно долго. Черуки закладывали лаз на совесть. Когда он наконец утих, мы какое-то время сидели молча, осознавая произошедшее. «Хоть бы кондир поскорее вернулся, все-таки при свете не так тоскливо», — подумал я. «Воздух сюда откуда-то поступает», — сказал вдруг Кемир. «По крайней мере, не задохнемся». Ну, это не новость. Я уже два раза проверил, чтобы точно не ошибиться. Намоченный слюной палец явственно холодило с одной стороны. А это говорило о присутствии сквозняка. Ну, а где сквозняк, там и приток воздуха. Что-то непонятно. Ладно я, а вас что со мной за компанию похоронили? На этот раз голос принадлежал навигатору Габстелу. Слабый, едва слышимый. Но это означало, он жив, пришел в сознание и даже пытается шутить. Выходит, не зря мы его на себе тащили. Только надолго ли он жив? Впрочем, как и мы все. Получается так, с какой-то обреченностью произнес Кемир. Надо же, не такой уж он и хладнокровный, как я было подумал. Хотя в такой ситуации любой голову потеряет. Кстати, у меня же где-то свеча должна быть. По раздавшемуся звуку стало понятно, что Кемир хлопнул ладонью по лбу. Специально с собой прихватил. Вдруг, думаю, в руинах древних пригодится. Сейчас зажгу. Кемир запалил фитиль удара с четвертого. И вскоре свеча, потрескивая, разгорелась, освещая наши не самые радостные лица. Гапстелл лежал, прикрыв глаза. И я уже было подумал, что он снова потерял сознание. Но нет. Он вдруг улыбнулся и сказал, «С моим предком бывало всякое». Но чтобы заживо похоронить, такого с ним точно не случалось. Он попробовал шевельнуться, вздрогнул от боли, и лицо его искорежило мучительная гримаса. «Что-то кондира долго нет». «Кандир, ты где там пропал?» Обст крикнул во весь голос, который оказался таким зычным, что у меня чуть уши не заложило. Мы все прислушались, ожидая ответа. Тишина. «Что будем делать, капитан?» спросил у меня тлисар. Я пожал плечами. «Для начала дождемся кондира с фонарем. Со свечой разглядеть что-либо вряд ли удастся. Да и надолго ли ее хватит? И действительно, куда он делся?» «Кандир!» Обст заорал снова. Мы снова прислушались, ожидая ответа, но тщетно. «Подождем еще». Если кондира долго нет, может он что-то нашел, чтобы хоть как-то всех подбодрить, высказался я. «Хорошо бы выход», – выразил обст нашу общую мысль. На душе было тоскливо. «На пустом месте вляпаться в историю, из которой будет трудно, если вообще возможно, выкарабкаться. И какого, – спрашивается, – я вообще в нее ввязался? Что я, руин древних никогда не видел?» Да больше, чем все здесь вместе взятые. А, возможно, и чем вся команда Иохима Габстела. И сколько мы здесь протянем без воды и пищи? Ладно, без еды. Без нее обходиться можно долго. А вот без воды-то точно долго не проживешь. Пальцы катали в кармане орешек Куири. Не сработал он на этот раз как оберег. Хорошо, хоть сам сможет помочь. Если откусывать от него по крупинке... По самой малости. То хватит надолго. Возможно, недели на две, а то и на три. куири не просто орешек. Особенный. Люди, рассказывающие о его чудесных свойствах, нисколько не лгут. Только есть ли в этом смысл оттягивать смерть? Но и умирать за компанию тоже очень не хочется. Я достал орешек, полюбовался, отведя руку его изумрудным сиянием. Он с виду выглядел как драгоценность. Куири, слабым голосом поинтересовался Габстел. таких никогда не видел. Еще бы, такие очень редкие один на тысячу, а то и на все десять. Орешки изумрудного цвета, светящиеся изнутри, ценятся так, что и за пару пригоршней золота не купишь. Я изо всех сил сжал орех в кулаке, но он даже не дрогнул. «Надо же!» – изумился я. На Городе у меня легко получилось расколоть его пальцами. Наверное, потому что тогда от этого зависела жизнь Николь. Под ударами рукоятка кинжала, одолженного у Тлисера, куири не устоял. Держите, Габстал! Протянул я ему ядрышко-орех. Надеюсь, у вас хватит сил его разгрызть, или лучше растолочь. Куири ведь ценится еще за лечебные свойства воистину волшебный орех. Вкусно, причем очень! похрустев орехом, заявил навигатор. «Жаль, что он у вас единственный», хохотнул он, на этот раз даже не поморщившись от боли в груди. «Может, расскажете, Сорингер, как он попал вам в руки? Думаю, история будет очень увлекательная». «Смотрите-ка, разговорился», удивился я. «Неужели Куири так быстро подействовал? С другой стороны, почему бы и нет?» Слышал я рассказы, как такими орехами со смертного адра поднимали. Только после вас, Габстел, Знаете, в скором времени мне предстоит отправиться на острова, открытые вашим славным предком, если еще раньше на тот свет не отправлюсь. И мне очень интересно, почему каждый из них назван каким-нибудь цветом. А, это еще та история. Довольно бодрым голосом откликнулся навигатор. Был в экспедиции один художник, и эти названия полностью его заслуга. Не поверите, честь назвать их он выиграл в кости. Ну, а с фантазией у него, как выяснилось, не очень. Он, кстати, так на островах и остался. Умер, что ли, поинтересовался Обст. Нет, отказался возвращаться. Встретил на одном из них любовь всей своей жизни. гапстел точно ожил. Он даже попытался приподняться на локте. «Лежите, лежите!» – прижал его плечи к земле Кемир. Самочувствие от Куири улучшается быстрее, чем заживают раны, так что лучше не шевелиться. «Туши свечу, Кемир!» – сказал я, заметив, что она уже успела догореть почти до половины. Что-то действительно кондир долго не возвращается. Не пришлось бы его искать. Уже в темноте Обст пару раз крикнул имя Кандира. Но ответа мы снова не дождались. Что же с ним могло случиться, недоумевал я. И по всему выходит, мне самому придется его искать. Или послать обста. Нет, лучше Тлисера. Он мельче, что в такой теснине немаловажно. Нет, лучше уж самому. После короткого раздумья принял я решение, нащупав рукоять короткой абордажной сабли, внешне так похожей на мачете. Хуже нет, чем вот так сидеть и ждать. Ну так что, Сорингер, расскажите нам, откуда взялись у вас редкие орешки изумрудного цвета? Я таких и не видел никогда раньше, а уж о том, чтобы и пробовать, даже не мечтал. В голосе навигатора явственно слышалось веселье. Но это не его воля. Так действуют Куири. Рассказывают, с их помощью даже от черной ипохондрии избавляют. В данной ситуации мне и самому бы избавиться от нее не помешало. Впрочем, как и всем другим. «После расскажу, Иохим. Как только на корабль вернемся», — пообещал я. «Сейчас необходимо разыскать Кандира. Кемир, давай свечу, кресало и все остальное. На всякий случай, вдруг понадобится. Вы уж тут как-нибудь и без всего этого обойдетесь». Ползти в темноте не хотелось до нервных колик. «Но деваться некуда». Кондира необходимо отыскать. Вдруг он застрял в какой-нибудь щели и не может выбраться. Давно уже следовало отправиться на поиски. Жаль только ножны от сабли обронил. Ими удобно было бы тыкать перед собой, как слепец тростью. Свечи надолго не хватит, и ее необходимо приберечь. Саблей же много шума получится. Кто знает, что ждет впереди, и стоит ли заранее выдавать свое приближение. «Ну все, парни, я пошел». Вернее, пополз, на карачках. Свод невысокий, еще и с выступами. И можно приложиться так, что мало не покажется. На всякий случай я прикрыл голову ладонью. Какая-никакая, а защита. Правую руку с саблей вытянул вперед, поводил ею по кругу. «Удачи, капитан!» — послышалось за спиной. «И вам не хворать!» — буркнул я под нос. Лезть в темноту упорно не хотелось. К счастью, долго блуждать не пришлось. Едва стихли голоса покинутых мною людей, как впереди появились отблески света. Судя по заигравшим теням, свет двигался вместе с тем, кто нес его в руке. Фонарь точно был мой. Он немного синевой отдает. Но кто его нес, еще неизвестно. Вполне возможно, что и не кондир. И потому я прижался спиной к стене, отведя руку с саблей для удара. Свет все приближался, пока, наконец, не появился сам кондир. Но в каком виде? Промокший до нитки с лицом полностью залитым кровью. Шел он с трудом, часто хватаясь руками за стены. Фонарь болтался на шнурке у него на груди. — Кондир, что случилось? — бросился я навстречу. — На тебя напали? «Нет, капитан!» Он поводил перед собой рукой, вместо того, чтобы покачать головой. «Наверное, чтобы ее не тревожить. Далеко еще до наших. Тут рядом», — заверил я. Взять его под руку я не смог. Щель оказалась слишком узка, но на всякий случай держался вплотную за его спиной, чтобы успеть подхватить оседающее тело. Наконец мы добрались до своих. «Все потом, потом», — устало сказал кандир, В ответ на вопросительные взгляды людей, прислоняясь спиной к камню стены и сползая на землю. Дайте немного в себя прийти. Я уселся чуть в стороне, держа под рукой саблю и направив фонарь так, чтобы он освещал не только людей, но и часть подземного коридора. Пока кондир не расскажет, что с ним произошло, нужно быть наготове. Мало ли с кем ему пришлось столкнуться. Уходил он с кинжалом. Но вернулся без него. «Сначала рану перевязать», — сказал я, видя, что кондир открыл глаза и собирается что-то сказать. Голову ему рассекло ужасно. По-хорошему сначала бы зашить, иначе рубец останется в палец толщиной. Но где тут хотя бы перевязать? Кровь уже унялась. Но стоит только резко шевельнуть головой или напрячься. «Неважно, у меня воинство» подумал я, оглядывая всех. У Кимира щеку разбарабанило так, что он ее рукой поддерживает. И у Обста, оказывается, рана открылась. Сейчас, когда он обматывал голову кандиру лоскутом, снова оторванным от рубахи тлисара, темное пятно на одежде бросилось в глаза. Обст, обратился я к нему, когда он закончил перевязку. «Давай замотаю плечо чем-нибудь». «Не надо», — ответил он. Вскользь зацепила царапина. Только жжется собака. От царапины столько кровью не натечет. Но, как знаешь, у самого меня жгло спину. Особенно, когда шевельнешь левой лопаткой. Но по сравнению с остальными точно царапина. Кандир выглядел еще хуже Гапстола. Ему бы тоже куири отведать. На небесном страннике еще один остался. Знал бы, оба с собой прихватил хотя тут их целая пригоршня понадобилось бы. Один тлисар у нас целым остался, только рубаха почти вся на перевязке ушла. — Там далеко проход тянется, — неожиданно заговорил кондир. Заговорил тихо, нам даже пришлось прислушиваться. Поначалу совсем узкий, в иных местах думал не протиснусь, а затем начинается пещера, огромная такая и потолок высоченный. Чтобы его увидеть, голову пришлось задирать. Но там везде тупики. Все помолчали. «А свет нигде не пробивается?» Наконец поинтересовался Габстол. «Свет?» — на мгновение задумался Кандир. «Как будто бы не видно нигде. А фонарь?» «Ты фонарь выключал, чтобы в темноте посмотреть?» Пришла мне в голову мысль. «Свет от фонаря древних очень яркий. Попробуй увидеть другой». Да и наверху вечер уже должен наступить, если не ночь. Нет, капитан, осмотреть пещеру без света мне и в голову не пришло. И кандир осторожно ее потрогал. В голосе его чувствовалось сожаление, что он не догадался о такой малости. Ну, а дальше-то что? Это уже обст, нетерпеливо. Дальше? Дальше я увидел еще одну щель. Слышно было, как внизу вода шумит. Дай думаю и ее осмотрю. Мало ли? Должна же вода куда-нибудь вытекать? Полез я в нее, а там камни мокрые. Ну и соскользнула нога. Благо, что не очень далеко лететь. Но головой я приложился так, что даже не представляю, сколько там пролежал без сознания. Хорошо хоть мелко, а вода ледяная. Кондир передернул плечами от озноба. Она меня в чувство и привела. «Как я наверх выбрался, сам не пойму». Закончил он свой рассказ. «Господина навигатора, мы туда сможем перенести? Сидеть здесь смысла нет. И места мало, и в пещере есть вода. А это уже кое-что. А там, глядишь, и выход наружу найдем». «Сможем», — не задумываясь, ответил кандир. «Только в одном месте очень уж узко, но протиснуться можно». «Ну и чего тогда откладывать?» Перед тем, как отправиться в путь, я спустился и внимательно осмотрел то, что когда-то было входом в эту проклятую щель в скале. — Ну что там, капитан? — Да ничего хорошего. Чаруки прикрыли лаз плитой, а уж затем завалили ее камнями. Киркой долбить нужно. К тому же тут не размахнешься. И еще я забрал мешок, набитый мешками. Он слез со спины, когда меня за ноги вытягивали наверх. Вещь нужная, пригодится. Например, на землю положить, чтобы не на голых камнях спать, если придется. Или просто присесть на него. Мешки хорошие, не из рогожи, из парусины, и не весят совсем ничего. Тут я и заметил обломок стрелы, торчащий из мешка. А с другой стороны, там, где он когда-то прижимался к спине, виден был самый край наконечника. Это что же получается, удивился я. Мешок меня от смерти спас. Стрела бы как раз под левую лопатку угодила. кто то там сжется. Шли мы долго. Навигатора несли на руках. Хотя он все время порывался идти сам. Так действовал на него Куири. И только в одном месте, там, где стены сузились настолько, что пришлось протискиваться боком, он сделал несколько шагов, цепляясь за камни руками, чтобы сразу же опуститься на землю. Дальше ход действительно расширился настолько, что можно было идти вдвоем, даже не соприкасаясь плечами. Обнаруженная кондиром пещера поражала размерами и высотой свода. Но сколько мы не всматривались в темноту, погасив фонарь, тщетно. Ни одного лучика света увидеть не удалось. «Наверное, ночь на дворе», — предположил Тлисар. «Хотя кто его знает, поди, определи тут что-нибудь под землей». Снова включили фонарь. Посидели, помолчали, привыкая к очередному разочарованию. Обст извлек откуда-то из-под одежды плоскую металлическую баклажку. Когда он встряхнул ее, по звуку стало понятно, что она почти полная. «Ром», — пояснил он, — тоже на всякий случай прихватил. «Кемир свечу, а я это». И Обст снова встряхнул баклажкой. «Надо бы ее освободить!» Кондир говорит, вода где-то рядом, а набрать-то и не во что. Разумно согласился я, принимая от него флягу. Пить очень хочется самое время глотнуть доброго, крепкого Рома, вось и жизнь проще покажется. Ром, конечно, был не и но показался мне на удивление вкусным, а главное, настолько крепким, что после пары глотков настроение действительно немного улучшилось. — Обст, а чего ты раньше молчал? — поинтересовался я, передавая баклажку тлисору, когда, например, Кандиру голову перевязывали. Залили бы ему рану, глядишь, и заразу какую-нибудь убили. — Еще чего! — возмутился кондир. Добро переводить. И так заживет. Он сделал из баклажки несколько глотков. — Ты поосторожнее! — предупредил его Обст. — Ром крепкий, как бы тебе хуже не стало. — Голова все-таки? «А, -а, а! отмахнулся тот. Вот если бы не выпил, точно бы стало. Кемир хлебнул пару раз, придерживая рукой раненую щеку. Габстолу даже не стали предлагать. Хотя он и не настаивал, понимая. Ром очень крепкий, рана у него в груди. И если закашляется, будет много хуже. Но обст нашел выход. Он тряхнул баклажкой, в которой еще что-то оставалось, и сказал: Водой развести, почти вино получится. Вино-то господину навигатору точно можно. Кондир, показывай, где тут воды набрать. Тот с явной неохотой начал подниматься на ноги, и обст махнул рукой. Сиди уж, после чего обратился ко мне. Капитан, позвольте фонарь на время. Ты поосторожней там, напутствовал Тлисар. Под ноги смотри. Я смотрел вслед уходящему обсту и думал, не похож он на обычного акудника. У них, как правило, столько гонору, что не подступись. Да и сам он в кают-компании совсем по-другому себя вел. Как все-таки обстоятельства людей меняют. С другой стороны, о людях, работающих в Остзейнской торговой компании, раньше у меня тоже совсем другое мнение было. Как выяснилось, вполне нормальные люди. Разные, как и везде. Вскоре вернулся обст и первым делом напоил навигатора. На удивление, остальные от воды отказались. И только кондир надолго припал к горлышку. Вероятно, у него жар, решил я. То-то у него лицо будто огнем горит. Все, парни, спать. Поспим, а там уже будем решать, как и что делать дальше. Свет выключать я не стал. Фонари древних работают вечно. Лежа на холодных камнях, я долго ворочался, пытаясь уснуть. Казалось бы, за день столько событий произошло. Устал, как ездовой пес, перенервничал. Но на голодный желудок спать получалось плохо. Как выяснилось, не мне одному. Получается, капитан, вы единственный, кто мешок не бросил. Приподнялся на локте Тлиссер. Получается так. Пришлось мне согласиться, не понимая, к чему он клонит. Жаль, что ваш мешок не с харчами был. С сожалением вздохнул тот.